шел не останавливаясь, пока не добрался до «Ангела» в Излингтоне, где он пришел к мудрому заключению, что, судя по толпе прохожих и количеству экипажей, здесь и в самом деле начинается Лондон. Задержавшись только для того, чтобы посмотреть, какие улицы самые людные и каких, стало быть, надлежит особенно избегать, он свернул на «Сент-Джон-Роуд», и вскоре углубился во мрак запутанных и грязных переулков между Грейс-Ин-Лейном и, и Смитфилдом, благодаря которым эта часть города кажется одной из самых жалких и отвратительных, хотя она находится в центре Лондона и подверглась большой перестройке. Этими улицами шел Ноэ Клейпол, таща за собой Шарлотт. Время от времени он сходил на мостовую, чтобы окинуть взглядом какой-нибудь трактирчик. и снова шел дальше, если наружный вид заведения заставлял думать, что здесь для него слишком людно. Наконец он остановился перед одним, на вид более жалким и грязным, чем все замеченные им раньше, и перешел дорогу, и, обозрев его с противоположного тротуара, милостиво объявил о своем намерении пристроиться здесь на ночь. — Давай, Кузел, — сказал Ноэ. — отстегивая ремни, укреплявшие его на плечах женщины, и взваливая его себе на плечи. — И не говори ни слова, пока с тобой не заговорят. — Как называется это заведение? — Тр... — Трое кого? — Коллег, — сказала Шарлотт. — Трое коллег, — повторил Ной. — Ну что ж, прекрасная вывеска. Вперед! Не отставай от меня ни на шаг, идем. Сделав такое внушение, он толкнул плечом в скрипучую дверь и вошел в дом вместе со своей спутницей. В буфетной никого не было, кроме молодого еврея, который, опершись обоими локтями о стойку, читал грязную газету. Он очень пристально посмотрел на Ноя, а Ноя очень пристально посмотрел на него. «Будь Ноя в костюме приютского мальчика...» У еврея могло быть какое-то основание так широко раскрывать глаза. Но так как Ноэ отделался от куртки и значка и в дополнение к кожаным штанам надел короткую рабочую блузу, то, казалось, не было особых причин для того, чтобы внешний его вид привлекал к себе внимание посетителей трактира. — Это трое коллег? — спросил Ноэ. — Так называется это заведение, — ответил еврей. Один джентльмен, шедший из деревни, которого мы повстречали по дороге, посоветовал нам зайти сюда. Сказал Ноэ, подталкивая локтем Шарлотт, быть может, с целью обратить ее внимание на этот чрезвычайно хитроумный способ вызвать к себе уважение, а, может быть, предостерегая ее, чтобы она не выдала своего изумления. — Мы хотим здесь переночевать. — Насчет этого я не знаю, — сказал Барни. который был помощником трактирщика. — Пойду справлюсь. — Проводите нас в другую комнату и дайте холодные говядины и пиво, пока будете ходить справляться, — сказал Ной. Барни повиновался, повел их в маленькую заднюю комнатку и поставил перед ними заказанную снедь. Покончив с этим, он уведомил путешественников, что они могут устроиться здесь на ночлег, и ушел, предоставив любезной парочке подкрепляться. Эта задняя комната находилась как раз за буфетной и была расположена на несколько ступенек ниже, так что любой, кто был своим в заведении, отдернув занавеску, скрывавшую маленькое оконце в стене упомянутого помещения на расстоянии примерно пяти футов от пола, Мог не только видеть гостей в задней комнате, не подвергая себя серьезной опасности быть замеченным, а конца было в углу между стеной и толстой вертикальной балкой, и здесь должен был поместиться наблюдатель, но и, прижавшись ухом к перегородке, установить в достаточной мере точно предмет их разговора. Хозяин заведения минут пять не отрывал глаз от потайного окна, а барни... Передав упомянутые выше сообщения, только что вернулся, когда Феджин заглянул в бар справиться о своих юных учениках. зашептал барни, — «в соседней комнате чужие». — Чужие? — шепотом повторил старик. — Да. — Чудная пара, — добавил барни, — из провинции, —